глава 42 Анна Я ошеломленно смотрела на мужчину с смешным фиолетовым чубом и необычными приподнятыми усами которого до недавнего времени считала очень добродушным. Он же приходится мэру другом детства. Как же так? Неужели он всю жизнь скрывал свою темную сторону, чтобы однажды выйти на арену, а может его завербовали шпионы другой империи? и наделили магией. Я слишком мало знала о законах этого мира и о возможностях магии, чтобы найти этому логическое объяснение. Ее браслет! Там кристаллы!» — загласил кролик, спрыгивая с рук своего хозяина и одновременно выводя меня из состояния шока. Я попыталась быстро встать, но Генри грубо наступил на мои пальцы каблуком ботинка и, согнувшись, рывком потянул за браслет. Серебряная цепочка с такой силой вонзилась в мое запястье, что я вскрикнула от внезапной боли и рухнула обратно на пол. Не позволяя мне прийти в себя, он схватил меня за волосы, заставляя смотреть ему в глаза. «Шпионка, значит?» В его голосе сквозили нотки омерзения и ярости. Он отшвырнул в сторону мой браслет, который тут же подхватил его фамильяр. «Всё не так». Прошептала я, незаметно щелкая пальцами и надеясь на свой дар. Но, увы, никаких изменений не произошло. Гипноз на нем не работал. Сколько вас? Я не понимаю, о чем вы. Генри еще сильнее вцепился в мои волосы, глядя на меня с легким прищуром, словно решал, что со мной делать. Я стиснула зубы до скрипа, пытаясь вытерпеть эту боль. Что ж. Решим этот вопрос по-другому. Он легонько ударил меня ладонью по губам, и я вздрогнула от страха. Когда Генри рывком поднял меня на ноги, я предприняла первую попытку удрать. Она оказалась провальной. Я не успела сделать и двух шагов, как Генри снова вцепился в мои волосы и поволок меня по коридору вглубь дома. Я попыталась закричать в надежде, что кто-то меня услышит и придет на помощь, но я не смогла открыть рот, словно его запечатали клеем. Отчаянно, хватаясь за его руки, в попытке хоть немного ослабить хватку, я мычала от боли и пыталась сдержать слезы. Меня разрывало на части. С одной стороны, мне было страшно. Я хотела сдаться, закричать, что не хочу умирать ради неизвестной мне империи, А с другой стороны, я напоминала себе, что эта империя теперь мой новый дом, и если я сдамся, испугаюсь, мы проиграем. Поэтому я отчаянно пыталась заглушить в себе эмоции и не растерять способность трезво мыслить. Я терпела боль, которую причинял мне Генри своей грубой силой, используя ее как отрезвляющее оружие. Это помогало. Во мне начала подниматься злость. Я думала о Максе и об опасности, которая ему грозит, если я не придумаю, как выбраться из этой ловушки. Черт возьми! Я только встретила мужчину своей мечты. Я просто не могу позволить, чтобы все закончилось вот так. Когда мы достигли подвала, и Генри поволок меня по ступеням вниз, я смогла окончательно взять себя в руки. Мой страх окончательно отступил, уступая место нездоровой воинственности. В конце концов, Мэр обязательно расскажет Максу куда я отправилась и Макс точно будет меня искать а уж если не найдет, поймет что что-то не так главное потянуть время. Генри дернул меня как тряпичную куклу и ударившись спиной о каменную стену я рухнула на холодный пол. Позади меня раздался звон толстых цепей свисающих со стены. Подвал был погружен в полумрак. Лишь три тусклые лампы освещали углы и отбрасывали слабые тени на стены. Я быстро осмотрелась по сторонам. Здесь хранилась куча старых вещей — сломанные стулья, разбитые картины, ржавые инструменты, порванные шторы. У одной из стен среди обломков мебели и старого хлама я увидела небольшой деревянный алтарь. На нем красовались четкие, незнакомые мне символы, нарисованные белым мелом. Но заинтересовали меня не они, а черные кристаллы размером с яблока, что лежали на алтаре, отражают тусклый свет лампы. Я нервно сглотнула и уставилась на Генри. «Убей ее, Убей эту шлюху!» — вопил кролик, скачущий у ног своего хозяина. «Она хотела меня похитить!» Генри даже не удостоил взглядом своего питомца. Он присел передо мной на корточки. И провел пальцем по моим губам. Я ощутила необъяснимую легкость, словно меня избавили от невидимого кляпа. Сколько вас? поинтересовался он вкрадчиво. Тон его голоса был пугающе спокойным. Я сильнее вжалась в стену, глядя на него с полным непониманием. О чем вы говорите, Генри? Я вас не понимаю. «Да, я поступила не лучшим образом, решив украсть кролика у вашей жены, но мне так хотелось такого же питомца». Он ухмыльнулся, и в его глазах промелькнуло легкое пренебрежение. Он резко сорвал с моей шеи серебряную цепочку с кулоном и отшвырнул ее в темный угол, словно переживал, что она таит в себе опасность. «Понимаете», — продолжила я, невзирая на саднищую боль в шее, «когда я была маленькая, у меня жил точно такой же кролик, Мне было 10, когда папа притащил его домой. У него была сломана лапка, и я его выхаживала. Я к нему так привязалась, а мама была против. Вообще она была доброй женщиной, но у нее была аллергия на шерсть. А еще у нас квартирка была маленькая. Знаете, что такое квартира? Это как большой особняк, но в каждой комнате еще один маленький домик, в котором живет семья. Так вот... Мою щеку резко обожгло огнем от внезапного удара. О, -о, -о протянула я глухо, касаясь места удара. Разве можно так обращаться с хрупкой дамой? Закрой рот, прошипел Генри, и потянулся к цепям, прикрепленным к стене. Когда на моих запястьях защелкнулись кандалы, я мысленно выругалась и стиснула зубы от досады. Вот чёрт! Ничего не получилось. То ли я не так сильна в мастерстве заговаривать зубы, как Макс, то ли злодеем не попался не слишком-то любопытный. Когда Генри отошел к деревянному алтарю и взял в руки кинжал, я осторожно покосилась в сторону лестницы. Кажется, если сейчас не случится чудо, я пропала. «Правильно! Грохни ее, злорадствовал кролик. «По делом ей!» «Заткнись, Флинн!» Генри двинулся обратно ко мне, и я затаила дыхание. «Пока она полезнее мне живой». Почему-то эта фраза не вселила в мою душу оптимизма. Возможно, из-за того, что он продолжал надвигаться на меня с кинжалом в руке? Генри снова присел возле меня и резанул острым лезвием кинжала сперва по своей ладони, а потом и по моей. «Эй!» Я запаниковала, когда он схватился за мою раненую руку своей рукой. «Вообще-то это опасно. Откуда я знаю, чем вы болеете? Или вы не читали о болезнях, передающихся через кровь? А может, я больна? У вас что, нет никакого инстинкта самосохранения?» Не прошло и секунды, как возле моей шеи оказалось острие кинжала. «Судя по твоей болтливости, его нет у тебя», — прошипел Генри, и, наконец, оставил меня в покое. Он поднялся на ноги и, небрежно запустив кинжал обратно в сторону деревянного алтаря, двинулся к выходу. «Плин, присмотри за ними», — произнес он напоследок. Я смотрела ему вслед на брови. «В смысле присмотри за ними? За мной и моим раздвоением личности? Или за мной и кристаллами?» «Можно я ей горло перегрызу, хозяин?» Не унимался кролик, следуя за Генри по лестнице. «Пока нет». «Ну, пожалуйста!» «Не зли меня!» Генри покинул подвал, громко хлопнув дверью. Флин от досады топнул лапой и схватился за свои уши, нервно оттягивая их в стороны. «Несправедливо! Несправедливо!» запричитал он и бросился к старой мебели скинув брови я удивленно наблюдала за тем, как кролик выплескивает свое недовольство на обломке мебели, при этом награждая меня оскорблениями. Так чем история эта с кроликом закончилась? Мать все же позволила его оставить. Я вздрогнула, когда услышала мужской голос, что раздался из соседнего угла полностью погруженного во тьму. Сощурив глаза, я попыталась вглядеться в темноту и понять, кто там находится. «Не позволила», — ответила я, зачарованно, напрягая зрение. «Сказала, что когда я вырасту, смогу завести, кого хочу». «И кого завели? Голос был тихим, усталым. «Козла. Но оказалось, что у меня на него аллергия, поэтому я отдала его другой». Из угла донесся тихий смешок и звон цепей. Я сосредоточилась на темном силуэте, который наконец смогла различить. Тут еще один пленник. Эй, ушастый! Принеси попить, попросил мой друг по несчастью. Он поднялся на ноги, громыхая цепями, швырнул в сторону кролика мятую железную кружку, привлекая его внимание. Да что ты от меня хочешь? Плен был в ярости. Воды дай. Бурча под нас проклятия, кролик подхватил с пола кружку, зачерпнул воды из стоящего на полу ведра и швырнул ее в сторону пленника. Кружка приземлилась у босых ног бедолаги, образовав на полу небольшую ложу. «Спасибо, Флин. «Обращайся!» — фыркнул насмешливо кролик и ускакал в другой угол подвала. Я, не мигая, смотрела на пленника в грязной широкой рубахе, что, наконец, вышел на свет тусклой лампы. Боже мой, прошептала я тихо, пытаясь понять, что происходит. Передо мной стоял еще один генри-монталь.